кофе, коньяк, конфеты и пристальный взгляд. Хороших сценариев нет. Катя шла по коридору и вдруг налетела на Сергея Аполлоныча. На самом деле это он налетел на нее, вышел из-за угла нахмуренный, прижимая айфон к уху. «Совесть у тебя есть», — говорил он своему собеседнику. «Третий час тебе звоню, ты не в доступе, не знаю, что думать». «Нет, ты скажи, совесть у тебя есть, я тебя спрашиваю?» «Господи, ну сколько можно? Купи себе второй аккумулятор, как его там, Powerbank, вот. Я уже сколько раз говорил. Ладно, все, пока». Сергей Аполлоныч был генеральный продюсер компании «Карамель», а Катя работала редактором, точнее, помощником редактора. «Именно аполонович повторил он свое редкостное отчество, Тот единственный раз, когда она предстала перед его светлыми очами, и они пожали друг другу руки. «Но не Аполлинарьевич!» — и засмеялся. Катя тоже засмеялась, хотя не поняла шутки. Потом ей объяснили. Сергей Аполлинарьевич — это знаменитый советский режиссер Герасимов, именем которого назвали ВГИК. Но Катя училась не в ВГИКе, а совсем в другом месте, а сюда пришла, потому что мечтала стать сценаристкой. Она уже раза три проходила курсы и онлайн-мастерские, и даже успела написать две сценарных заявки. «Извините», — сказала Катя, влетев в плечо Сергея Аполлоныча. «Да-да», — сказал он и сощурился, глядя на экран своего айфона. Катя обогнула его и пошла дальше. «Постойте!» Вдруг окликнул он, она остановилась, обернулась. «Э, — Простите, я забыл... — Сергей Аполлоныч, я Воробьева Екатерина, первая редакция, у Валентины Сергеевны. Да — Да-да, Екатерина, а по отчеству... — Просто Катя. — Но ведь и в самом деле. Ему полтинник с хвостиком два года назад отмечали, а ей двадцать семь. — Катя, — сказал он. — Выручайте. Не в службу, а в дружбу. Вызовите мне такси, если не трудно. Моя машина с обеда в ремонте. Говорят, есть такой, как это, сервис, да? яндекс такси кажется. Он протянул ей свой айфон. Вот тут где-то, наверное, должно быть. У всех есть. Должно же быть и у меня. Катя посмотрела все приложения. — Нет, Сергей Аполлоныч, у вас нет такого но можно скачать, это быстро. Это минут пять займет. И нужен номер вашего мобильного для верификации. Они вам на него пришлют смску с паролем, мы пароль вобьем и все». «Господи!» — раздраженно сказал он. «А говорят, цифровая цивилизация, цифровая цивилизация. тфу Чем больше удобства, тем все наоборот». Катя поняла, что судьба сама идет к ней в руки. Да, она написала две заявки, но еще никому их не показывала. Ей было стыдно отдать их редакторам. Она представила себе, как ее коллеги будут разбирать и обсмеивать ее текст, точно так же, как она разбирала и обсмеивала тексты начинающих сценаристов. А тут генеральный продюсер. Все в его руках. Он человек со вкусом и опытом. Ее заявки хорошие, достойные, не хуже других лучше других. Кроме того, она сама очень красивая. «Да-да, и не надо ханжества», — сказала себе Катя. Поэтому она просто, по-товарищески, предложила довести Сергея Аполлоныча до дому на своей машине. Зашла к себе в отдел, накинула плащ и не забыла положить в сумочку обе заявки. Ехали долго, стояли в пробках, очень интересно разговаривали про кино в том числе, и даже про сценарии. Сергей Аполлоныч привычно говорил, что со сценариями беда, что хороших сценариев нет и непонятно, откуда их брать. Катя соглашалась. Приехали. — Вот тут, — сказал он. — Все, большое спасибо, увидимся. Он стал шарить по дверце, искать ручку. — Лучше бы вы спросили, сколько с меня, — дерзко сказала Катя. «А?» — он резко повернулся к ней. «Простите, Сергей Аполлоныч!» — вздохнула она, и голос ее дрогнул. Казалось, она сейчас заплачет. «Вы как-то очень обидно сказали». «Это вы меня простите». Он неожиданно нежно погладил ее по руке. «Совсем я уже перестал мышей ловить. Зайдем ко мне, Катя. Если у вас есть время, конечно. Выпьем чаю или кофе. Съедим по конфетке». Квартира у Сергея Аполлоныча была ой-ой-ой, хотя дом снаружи вроде ничего особенного, а там одна гостиная метров сорок. Отделка стен, дворцовый класс. Катя училась сначала на инженера-строителя, потом на дизайнера, так что сразу видела, что почем. Мебель явно штучная, под заказ, диваны и настоящая кожа, картины современных художников — Катя не знала каких, но ясно было, что дорогие. И еще две старинные картинки в лепных рамках со специальными лампочками-подсветками сверху. Катя сидела в кресле, а Сергей Аполлоныч возился в смежной комнате. Наверное, там была кухня-столовая. Зажужжала кофемашинка. Через три минуты он принес кофе, поставил на низкий стол конфеты, разлил коньяк в красивые бокалы и вдруг сказал — «Ох, я и забыл! Вы же за рулем!» «Ничего», — сказала Катя и отхлебнула коньяк. «Вы уже большая, решайте сами», — улыбнулся он. «На ваш страх и риск». «На мой собственный», — ответно улыбнулась она и выпила еще. «Для храбрости». Закусила какой-то дорогущей иностранной конфетой, принялась за кофе. Сергей Аполлоныч не очень настойчиво, скорее светски, но все же расспрашивал ее о работе, что ей нравится, что не очень. Она потихоньку стала выруливать к главной теме разговора, к ее собственным сценариям, вернее, к заявкам, но для начала попросил разрешения пересесть на диван. Сергей аполлонович сказал что-то вроде «будьте как дома», и посмотрел на нее пристально и ласково, оглядел всю с головы до ног. Она скинула туфли и забралась на диван с ногами. Заметила, что он все смотрит на ее ноги, они у нее были очень красивые — и голени, и лодыжки, и стопы, и пальцы. Придвинула к себе сумочку, достала оттуда прозрачный файл с заявками и сказала, «Вы говорили, что у вас нет хороших сценариев» какая вы милая сказал он нет честное слово не вставая со своего кресла он каким то очень добрым домашним жестом протянул к ней обе руки словно бы желая ее обнять она чуть чуть потянулась к нему но тут вдали щелкнул замок и хлопнула входная дверь катя быстро спустила ноги на пол нашарила туфельки ничего страшного — сказал Сергей Аполлоныч. — Это мой водитель. Приоткрылась матовая стеклянная дверь, и водитель — это был парень лет тридцати — всунул голову в комнату. — Здрасте! — кивнул он Кате и обратился к Сергею Аполлонычу. — Машина будет завтрак двенадцать, не раньше. Хотя обещали сегодня к ночи сделать. А что я могу? — Чепуха! — махнул рукой Сергей Аполлоныч. Водитель прикрыл дверь и исчез. Катя хотела было сказать, «Я вас завтра отвезу на работу», но решила, что это будет чересчур. Буря и натиск. Можно напугать человека. Поэтому она снова забралась на диван с ногами и стала это к кругами подбираться к сюжету своего будущего сценария. Сергей Аполлоныч слушал внимательно, кивал, а Катя краем уха слышала, как водитель вошел в столовую, смежную с гостиной дверь была закрыта но все равно слышно было как он наливает в чайник воду включает его гремит тарелками что то ищет в шкафах как чайник начинает зудеть и булькать щелкнул выключился струя кипятка полилась в чашку катя излагала сюжет но эта возня на кухне ее страшно бесила не в силах больше терпеть она спросила что он там делает наверное чай пьет — ответил Сергей Аполлоныч. — Он еще долго будет пить чай? — спросила Катя. — А что такое? — Он нам не помешает. Это было уже признание полной готовности. Это было приглашение. — Мне ни капельки, — сказал Сергей Аполлоныч. — А вот вы, простите меня, что? — А вот вы можете помешать. Она вздрогнула а он продолжал «Нашему с ним тихому домашнему ужину, а вашу дружескую помощь я очень ценю и надеюсь и верю, что мы с вами и впредь». На слове «впредь» он поднялся с кресла. Поднялась и она с дивана, надела туфли, сунула файл с заявками обратно в сумочку и засмеялась своим фантазиям получасовой давности. В прихожей он подал ей плащ и проводил до лифта, слегка обнял за плечи, поцеловал в щеку и сказал «И на прощание, в сценаристы вам пока еще рано». «В сценаристы серьезного кино, я имею в виду. Вы же об этом мечтаете, так?» «Рано, рано», — засмеялся он потому что вы пока еще просто потрясающе, просто изумительно ненаблюдательно.